До самой ночи Шами бродила по дворцу, поднималась на крышу, оглядывала город, проверяла, на всех ли башнях горят сигнальные костры. Когда кречное излучение с Востока придвинулись вечерние сумерки, приказала вынести на крышу жертвенник кипарисовые палочки и кувшин пива. С появлением первой звезды развела огонь, напустила ароматного дыма, пролила пиво на жертвенник. Иштар мерцала холодно-безмолвно. Не дождавшись знамения, женщина вернулась в свои покои, вызвала ишпакая. Наставник, перейдя в пору дряхлости, не утратил желания послушать новую сказку. На вопрос, как поступить с нежданными гостями, он мечтательно заметил. «Должно быть, этот сарсихим знает много занятных историй». О нем идет слава как об опытном заклинателе несчастья. — Сейчас не до сказок, — ответила Шами. — Посоветуй, что делать с сестрой. Она передала Евнуху табличку, полученную от Сарсихима, затем достала из тайника документ, содержащий предписание Ненурты, «взять под стражу Гулу». Если ты, Шами, сочтешь недостойным предать ее жестокой казни, «Дождись меня. Моя рука не дрогнет». И я знакомился с обеими табличками и повторил. «Я же сказал, надо послушать сказку, которую расскажет Сарсихим. Ты полагаешь, он что-то знает? Дело не в том, что он знает, а в том, о чем умолчит». «Послали за евнухом. Шли долго». Бегом под сильным дождем пересекли хозяйственный, затем парадный двор, дух перевели у бокового входа, затем слуга ввел Евнуха в громадный вестибюль. За вестибюлем свернули направо, в анфиладу залов, где на стенах была отражена вся история Алум-Ашур. Помещения были просторны, с высоко вознесенными потолками. В потолках сквозили широкие прямоугольные проемы, через которые внутрь попадала вода. В первом же зале, посвященном легендарному Нину или Немроду, как его называли в древних рукописях, Сарсихим угодил в лужу. Промочив ноги и помянув демонов, он поспешил за слугой. Следующий зал, освященный куда ярче, чем первый, был украшен барельефом, запечатлевшим подвиги первого исторического царя Саргона I, царствовавшего более тысячи лет назад. Громадный, обнаженный по поясу стукан с завитой колечками бородой выступил из глубины стены и движением вытянутой вперед руки натравил на Евнуха отряд маленьких, величиной спалец воинов. Другие бородатые бандиты, окружавшие стукана, Занимались привычным ремеслом, отделяли невинным страдальцам конечности. Прошлое вспышкой напомнила о себе. Она ударилась с такой силой, что Евнух едва не обмочился от страха. Не раздумывая, он отпрянул подальше от стены. Раб оглянулся, удивленно вытаращился на него. Сарсихим жалко улыбнулся, махнул рукой. «Все в порядке». и провожатый продолжил путь. Сарсихим, старая держаться как можно дальше от изображений, поспешил за ним. Изображение рассматривал на ходу, мимолетно. Страх отпускал медленно. Опыт быстро текущей жизни активно растворял его. С середины зала открывался весь исполинский барельеф, ленты обегавшие оштукатуренные, покрытые у потолка, глазурованным орнаментом стены. Уже с примесью пренебрежительного любопытства Сарсихим вглядывался в бесчетные фигурки вооруженных людей, в знакомых до ненависти шишковатых шлемах, их панцирях с копьями в руках. Все они шествовали в ногу, в единых позах штурмовали вражеские крепости, вырубали сады, Отсекали головы мужские члены. С высоты прожитых лет в зыбком факельном свете эти зверства казались ненатуральными, чем-то вроде игры в солдатики, если бы не впечатляющие громадные фигуры царей. Гигантскими копьями, а то просто ладонями, четыре пальца были крепко сжаты, а большой отведен под прямым углом вверх, Исполины надменно указывали побежденным, какому роду мучений им предписывалось занимать очередь. Шествующие в ногу пленные покорно выстраивались вереницы. Каждая из них покорно направлялась к назначенному месту. Кто готовился к посадке на кол, кто к сдиранию кожи. Цари нового времени вновь напустили страху надрожащего и промокшего евнуха. Голые до пояса, отчетливо мускулистые бородатые великаны, повелевающие миниатюрными воинами, мало походили на игрушечных солдатиков, скорее на злобных и беспощадных духов войны. Но жизнь и в эти торжественные, кичащиеся убийствами залы сумела подбросить щепотку мудрого презрения. Царям и их каменному войску досаждались струи текущие с небес воды. Потоки размыли глаз громадному Тукульте Нинурте Первому, приказавшему убить тридцать тысяч взятых плен хетских воинов. Ослепший, развернутый в профиль, споблекший стекавшей влаги ручищей, он томился и недоумевал в одиночестве. Отколупнутая штукатуркой, начавшийся здесь ремонт, полностью уничтожили его армию, смешали обрисыпленных в единое известковое месиво. Сарсихим вошел в следующий зал и уперся в прославленного отца нынешнего правителя ашур Нацирапала, сокрушившего горное княжество Бит-Адини и поголовно вырезавшего местное население. Дождь не пощадил и его подвиги. Намокшая стена почти полностью скрыла царские зверства. Легкость, с какой вода расправлялась с воспетыми в камне деяниями ассирийских царей, собственными сарсихимовыми страхами, привела евнуха в чувство. Взор очистился от воспоминаний, в явь проступили симптомы болезни, которая губила этих царей. Все они мучительно страдали... от ненасытности в пролитии крови. На ней выстроили твердыню, которая могла поддерживаться на плаву только непрерывным добавлением новых трупов. На той же темной бесформенной подложке покоилась и внутренняя жизнь страны. Эта ощерившаяся ужасом громадина была крепка, пока ее обильно питали кровью, неважно чьей. сопредельных народов или своей собственной, ассирийской. В борьбе за право пролития крови не могло быть компромиссов. Власть была единственной возможностью сохранить жизнь. Проиграв, каждый из членов Алума-Шур лишался жизни. Это касалось и царевичей. Царевичей может быть в первую очередь – Шамиш ждала его в кресле. В шагах в трех перед ней стоял накрытый стол, где голодный взгляд пленника мог отыскать и жареную куропатку, и рыбу, и фрукты, и изящный медный кувшин, в котором должно было храниться что-то очень вкусно-хмельное. С торца пристроился дряхлый старикашка с добрыми глазами. Судя по разговору с Шурданом, это был известный любитель сказок. и Шпакай. «Итак?» — спросила женщина. «Как прикажешь поступить с тобой, Евнух?» Сарсихим отвел глаза от стола, сглотнул и, припомнив недавний спор, ответил. «По справедливости, госпожа! В таком случае с тебя следует содрать кожу. Ведь никто иной, как ты, изводил меня в детстве дразнилками и пренебрежением. Вспомни, с каким... С ладострастным удовольствием ты порол меня. Что было, то было, вздохнулся Сихим. Но и ты припомни, сколько раз я лечил тебя, сколько раз шлепал за то, что ты путала слог «пр» со слогом «тр», добавляя к нему лишний клинышек, сколько раз пасал, тайком доставляя хлеб и воду, когда тебя за твои шалости сажали под замок. «Ты сажал!» — возмутилась Шами. Евнух пожал плечами. Но не бил. Не издевался, как Нури или как Аплу. И Шпакай не дал ему договорить. «Я согласен с тобой, брат, поэтому оставим препирательство. Давай лучше выпьем. Мне рассказывали, ты большой охотник до перебродившей крови бога винограда». Затем ты расскажешь нам о своих путешествиях в волшебный город Дамаск, а также о том, как ты оказался в Калахе. Штарик жестом пригласил гостя к столу и потянулся к кувшину. Рука его заметно подрагивала. Сарсихим перепугался. Не дай боги, чтобы он начал разливать. Все на пол прольет. Он подошел ближе, перехватил кувшин. «Я слыхал, тебя называют ишпакаем, брат, и больше всего на свете ты любишь слушать сказки. Но уверен ли ты, что у нас есть время на досужие разговоры?» «Исполняй то, что тебе говорят», — потребовала Шами. Сарсихим ответил в ее сторону торопливый поклон и налил в чарке густое вино. Первый рассказ о приключениях достославного Сарсихима в благодатном Дамаске Шами Барвала», когда гость завел речь о приказании Гулы доставить в Ашур четверку отъявленных бандитов. Это неинтересно. Давай дальше. Далее последовала сказка о возвращении священной реликвии к месту ее происхождения. Эту историю Сарсихим начал с рассказа о встречах с Шурданом. Правда, здесь Евнух немного притормозил, соображает, стоит ли упоминать о склянке, которую вручил ему царевич, или свести повествование к великому подвигу, который он при содействии Бен-Хадада, Ардиса и бури совершил в горном замке. Прежний разум плутовато подмигнул из-за угла. Кто, кроме царевича, может знать... о подлом заказе. Так что ври, не стесняйся. Кричи, что если бы не ты, никто из этих мужланов не отважился бы и на шаг подойти к логову Гулы. Врать не позволил второй разум, соколом набросившийся на прежней пронырливой. Дождавшись, чья возьмет, Сарсихим обреченно начал. Правда или небыль, кто может проверить, Но, могучий своим званием и получением царевич, вдруг предстал передо мной в образе огнедышащего дракона и принудил отравить твою сестру. Он изрыгал дым и пламя. Он потребовал от меня, чтобы я приложил все силы, чтобы мир между Ашуром и Дамаском стал невозможен. Яд хранился в небольшой склянке, невидимый никому, кроме разве что демонов, пробавляющихся в полночь поеданием трупов. Духи тьмы преследовали меня, толкали под локоть, настаивали, чтобы я поспешил отправить гулу к своей покровительнице. Хвала богам! Я устоял и сумел отложить посещение Дамаска до приемлемого срока, когда гула должна была... разрешиться от бремени. «Где же теперь эта склянка?» Поинтересовался Ишпакай. «Может, ты захватил ее с собой в Ашур?» «Нет, брат. Брошенный в Зидан я прозрел и, собравшись силами, вырвал из сердца все, что было в нем мерзкого. Я отшвырнул волшебный сосуд и разом избавился от жадности, коварства, трусости». Желание лгать и изворачиваться. Склянка разбилась о стену. Я отправился, и несчастная мышка, лизнув его, отправилась прямиком в страну без возврата, где сейчас, наверное, свидетельствует против меня перед неумолимой Рышкигаль. Это прозрение случилось со мной во время третьего путешествия в Дамаск. За то, что я отринул порог... Я обратился к добродетели, ламашту забросила меня в пустыню. Примечание. Ламашту — недобрая демоница, насылающая на людей болезни и несчастья. Конец примечания. Там я попал в лапы гнусного работорговца. И если бы не встреча с бурей, вряд ли я сейчас сидел бы за этим столом. Шами повернулась к занавеске, закрывавшей часть комнаты, и спросила. «Это правда?» Занавеска отодвинулась, оттуда вышел скиф. «Да, госпожа. Но ты спроси его, зачем он нагло приписал себе все заслуги? Почему так долго отказывался сопровождать Бен-Хадада?» «Потому что я не такой храбрец, как ты, Буря». — ответил Сарсихим. Портатуэ подсел к столу. За это время он заметно повзрослел, набрался важности, отрастил светлую бороду, которую начал завивать в кольца. — Ты и сейчас испытываешь страх? — спросил Ишпатая. — Да, брат, когда имеешь дело с такой склянкой, как Гула. Любой потеряет покой. — Ты полагаешь... У нее достанет яда, чтобы отравить окрестности Ашура? Тогда, возможно, от нее лучше немедленно избавиться? Это, уважаемый Ишпакай, будет непоправимая ошибка. Почему ты так решил? Потому что дракону, как он невелик, требуются союзники, оберегающие его с тыла или досаждающие... с тыла богатырю, который отважится вступить с ним в бой. Но если мы избавимся от ведьмы, о каком союзе может идти речь? У ведьмы есть мать, еще более злобная демоница. Она начнет вопить о месте за разбитую склянку. Но если мы переправим склянку в назначенное место... Змеи сплетутся в клубок, и нам будет куда тяжелее от них избавиться. Но в этом случае у повелителя змей не будет повода совать голову в петлю. Он добрый, но зависимый человек. Мне, прозревшему негодяю и проныре, кажется, что на этом огнедышащий змей как раз и строит свой расчет, Он будет выигрышей в любом случае, если склянка доберется до места, и если не доберется. Какой вариант предпочтительнее, я не могу сказать. Неожиданно Шами вмешалась в разговор. Богатырь требует посадить склянку под замок, а еще лучше разбить ее в дребезги. Серсихим так и застыл с поднятой чашей в руке. Рука задрожала. лишь пока и доброжелательно, а Буря подозрительно посмотрели на него. — Тогда у нас нет выбора. Склянка должна быть непременно доставлена на место. — С какой стати? — спросила Шами. — Говори все. Сарсихим, наконец, справился с рукой, опустошил чашу и торопливо заговорил. Потому что богатырь — храбрый воин, он склонен... «К поспешным решениям!» «Задумайся, Шами!» «Откуда он узнал о том, что Гула оказалась в руках Шурдана?» «Ему подсказали его боевые товарищи». «Кто подсказал?» «Ты хочешь знать лишнее?» «Я хочу спасти наши жизни, твою и мою, твоих детей и храбреца. Пусть даже он ненавидит меня, но так уж случилось, что богатырь и его верная жена... Моя единственная надежда и опора. Шами вздохнула, потом решилась открыть секрет. Его побратим. А ему кто подсказал? Каким образом побратим узнал о склянке? То есть кто подбросил побратиму мысль, вопреки ясно выраженной воле царя, отомстить безумной ведьме? Как он мог за сотни верст от Дамаска, где остановился царь царей, за тысячу беру от Калаха, в котором объявилась эта шлюха, узнать, что великий дракон собрался отправить склянку домой? Всем известно, сам побратим никогда до этого не додумался бы. Дракон отправил письмо в Сирию, и небесный царь, ознакомившись с ним, разрешил, «Пусть возвращается». «Вот я и спрашиваю. Как побратим, будучи в походе и далеко от небесного царя, мог узнать об этом?» «Царь лично известил его, или ему сообщили об этом по его распоряжению?» «Не знаю». «Кто шепнул побратиму, что склянка, выброшенная в Дамаске, вдруг обнаружилась в Ашуре? Открой имя». Ему рассказал об этом Тукульте-Ахе-Рип, -э лимму этого года. Он глава общины Ниневии. «Это серьезно», — согласился Евнух. «Это очень серьезно». «Я слыхал огнедышащий дракон и глава Ниневийской общины дружат с детства». «Да», — кивнул Ишпакай. «Это так». Сарсихи многозначительно прищурился и подытожил. «Это замыкает круг». Затем скопец поинтересовался, кто же привез вашу приказ спрятать склянку или лучше всего разбить ее. «Верный слуга богатыря, он сидит напротив тебя». «Да, этот не соврет. И тебе не советую». предупредил Буря. «Запомни, урод, рука у меня не дрогнет. Я спас тебя от работорговца в надежде, что возьмешься наконец за что-нибудь полезное. Например, начнешь учить детей. А ты вот чем занялся. Не можешь без пакости?» «Госпожа!» — взмолился Евнух. «Прикажи верному слуге заткнуться. Он действует мне на нервы». Портатуи вскочил — Однако шами остановила его. «Заткнись!» Скиф возмущенно глянул на госпожу, сник и сел на место. Сарсихим, обращаясь к Буре, заговорил горячо, ударяя себя в грудь кулаками. «Я давно разочаровался в пакостях и жду спасения только от себя самого. Ну, разве что от этой женщины, которая однажды проявила не только неслыханное милосердие по отношению к наполненной ядом склянке». но и готовность прислушаться к разумному совету. Если госпожа позволит, я хотел бы ознакомиться с посланием богатыря». «Без этого не обойтись?» «Нет, госпожа, я хочу выяснить, кем оно составлено. Ведь твой супруг неграмотен, его, побратим тоже не очень-то в выдавливание клинышков, не говоря о скорописных знаках на пергаменте». — А пренебрежение воли царя — это, знаете ли, дело опасное. — К чему ты кловнишь, Евнух? — встревожилась Шами. — К тому, что это послание, предписывающее разделаться со склянкой, не является тайной для кого-то третьего. — Для кого? — Сарсихим не ответил. Шами обменялась взглядами с Ишпакаем. Тот кивнул. Шами достал из сундука табличку. Сарсихи внимательно изучил ее, затем достал из-под полы кусок пергамента и сравнил. «Смотри, здесь написано «За вырванное око следует вырвать око», а здесь «Это вечный закон». «Что это?» Охранная грамота, полученная мною от огнедышащего дракона. Когда я узнал, что меня в охапку со склянкой собираются вернуть в Вавилон, я возопил. Тогда мне вручили эту писульку. Трудно поверить, что она будет что-то значить, когда я попаду в лапы безумной старухи, матери этой ведьмы. Ты хочешь сказать... Я пока ничего не хочу сказать, но верный человек в Калахе подсказал мне, кто-то очень хочет, чтобы богатырь нарушил царский приказ. Сами знаете, какое за это грозит наказание. Сарсихим понизил голос до шепота. Хуже всего, что в твоем окружении есть человек, которому многое, если не все известно. Кто он? Если бы я знал, все было бы намного проще. Верная жена раздавила бы ему яички и выскользнула из ловушки. Я сохранил бы жизнь. Буря прозрел бы. Ведь безумно, выполняя приказ, можно остаться без головы. Что ты предлагаешь, только быстро? Отпустить склянку? Как распорядился дракон? Только следует поступить так, как требует обычаи. Пусть соберутся старейшины и главные жрецы ашурских храмов, и ты объявишь, что прощаешь ее. Шами не ответила. После короткого молчания Сарсихим осторожно поинтересовался. Как ты намерена поступить со мной? В любом случае, отпущу я сестру или нет, ты отправишься... Вавилон. Сарсихим жалобно вскрикнул. «Госпожа! Ты посылаешь меня на смерть!» «Не беспокойся!» Успокоила его Шами. «Ты выкручивался из куда более затруднительных положений. Кто кроме тебя сможет удержать моего отца от пагубных поступков?» «Но, госпожа, имея дело со вздорными женщинами, трудно рассчитывать на снисхождение. Эти ведьмы...» «Сожрут меня живьем. Я могу взять клятву, что ни она, ни ее мать ничем не навредят тебе. Для дочери Эрышкигаль не существует никаких клятв. Что ж, в таком случае пусть она поклянется на алтаре богини мертвых».